Глава двадцать вторая. Я полежал пару минут и кое-как поднялся. О том, чтобы броситься на обидчика и публично его покарать, я даже не думал. Очень сомнительно, что в данном состоянии я был на это способен. Основа нормации на крепкие кулаки мне совсем не хотелось. В целом прилетело мне не так уж сильно. Жить буду. Правда, сейчас я сам себе напоминал не человека, а какой-то здоровенный ходячий синяк. Это еще хорошо, что молодое и здоровое тело Касса справляется с травмами. Он настоящий живчик, закаленный в нелегкой уличной жизни. Но если так пойдет и дальше, то исход может быть весьма печальным. Так что нужно стать сильнее и как можно быстрее. Но кто меня действительно удивил, так это Грег. Я был в куда худшей форме, но все равно сумел справиться с Дэном, буквально державшим весь подвал в страхе. Грег же, пребывавший в его тени, внезапно оказался мне не по зубам. Это было неожиданно. Значит, он был не просто сильнее, но еще и умнее, раскрывался за его спиной, избегая всех возможных рисков и прямого противостояния. С ним нужно быть поосторожнее. Остаток вечера прошел нормально. Парни решили, что с меня хватит, и больше на меня не зарывались. Так иногда бросали гневные ленивые реплики, на которые я также лениво отвечал. Но на этом все. Спального места у меня, разумеется, не было». Все свободные и набитые матрасы по распоряжению Тома оттащили в дальний угол, перекрыв их крепкими спинами, его подпевал. Бороться за них я не стал. Все равно выбить их я не сумею, только время потеряю. Конечно, можно было попросить матрас у девчонок. В самом дальнем углу, отгороженном от остального пространства, как раз было несколько свободных. Но один брошенный на меня взгляд Анны отбил у меня все желание с ними общаться. Отношение местных к девчонкам вообще было интересным. Не знаю, как так получилось, но никто из парней, ни к Анне, ни к одной из ее подружек, даже не пытался приставать. Учитывая обилие тестостерона и юношеских гормонов, это было едва ли не самое странное, что мне довелось увидеть в этом мире. Да на земле, окажись несколько девчонок в замкнутой компании парней, они мигом стали бы центром внимания. И это еще если подбирать мягкие выражения. Здесь же девчонки жили в своем собственном обособленном мирке, и никак не участвовали в жизни остальных. Почему так происходит, я понял весьма быстро. Анна как раз возвращалась на свое место, когда проходящий мимо паренек случайно задел ее плечом. Не успел он пройти двух шагов, как его колени подогнулись, и он рухнул на пол. От Анны же так и шла волнами могучая энергия. Сначала я подумал, что так действует какой-то хитрый атрибут, но я печенка чувствовал, что здесь было что-то другое. Упавший полежал пару минут, а затем встал и, не глядя на Анну, поплелся к своим. Ни одной шутки ни в его адрес, ни в адрес Анны не прозвучало. Теперь мне стало понятно, почему девочек здесь никто не рискует трогать. Все из-за Анны. Какой бы силой она ни обладала, с ее помощью она сумела четко обозначить границы свои и подруг. И парни, даже наглые Том и Грег, их переступать не решались. Так что спать мне снова пришлось на голом полу. Разумеется, качество сна оставляло желать лучшего, и я пришел в себя спустя несколько часов. Сколько сейчас времени было непонятно, но спать больше не хотелось. Это вообще мое уникальное свойство, оставшееся еще с земли. Я всегда мог просыпаться без будильника. И кассу оно тоже почему-то передалось. Так же, как и вчера, я прошел к выходу из подвала. Там, опершись спиной о стену, сидел Себастьян. Рядом с ним похрапывал Тардж. «Вот же, бедолаги!» Местные альфа-самцы их настолько запугали, что они стали бояться закрыть глаза и теперь спят по очереди. Наверное, отчасти это правильная стратегия. Но лично для меня это был не выход. Я нуждался в качественном сне, а риск того, что парни решат пырнуть меня ножом во сне, был не так уж велик. Все-таки тихому убийству они предпочитали громкую ссору, и смерть без свидетелей была для них как спектакль без зрителей, абсолютно бессмысленный. Безумец! прошептал Себастьян и активировав руну, выпустил меня в особняк. Когда я вышел во двор, головорезы уже начали тренировку. «Глядите, кто нарисовался, кусок хронгового дерьма, приветственно прорычал здоровяк с огромным шрамом в полулица, который вчера возмущался больше остальных. Кажется, его звали Фрок. Что не забудка, ещё не сдох? Да уж подольше тебя проживу, это точно, дерзко ответил я. Чего? рванулся было он, Но головорезы вокруг одобрительно заржали, а Тор ловко остановил его, уперев руку ему в грудь. «Без грубостей. Я же сказал, что мы дадим малышу возможность тренироваться вместе с нами. Мое слово для вас закон», — пробасил Тор, обводя бойцов жестким взглядом, а потом повернулся ко мне. «Слышали про твои приключения? Драка на базаре? Бери выше, две драки», — гордо ответил я, и головорезы снова заржали. Я не зарывался, но и не пасовал перед ними. Такое поведение они уважали, пусть изначально и были настроены против меня. Мы с Фрогом и дальше выпикировались, но Тор начал тренировку, и снова началась жесть, такая же, как и вчера. Меня он не жалел и тренировал наравне с остальными. И если остальные были здоровыми мужиками, засыпавшими и просыпавшимися с оружием в руках, то вот Каз был слабым и тщедушным пареньком, «Конечно, мои морально-волевые качества намного превосходили способности моего реципиента, но и мне было нереально тяжело. Я бы не выдержал и четверти тренировки, если бы Тор снова не дал мне бутылочку с целебным зельем. Я тут же залил его во флягу, доставшуюся от умершего в крепости деда. Вот теперь точно не пролив ни капли. — Спасибо! — искренне поблагодарил я и сделал большой глоток. Боль в ноющем теле уменьшилась». И пусть тренировка была непростая, зато я заметил первые результаты. За вчерашний день у меня была возможность немного приспособиться к новому телу, и теперь оно слушалось меня почти как родное. Проблемы с реакцией и точностью движения еще оставались, но часть своих навыков я восстановил. Уже неплохо. Когда я вернулся в особняк, парни уже рассаживались за столом. Я тоже хотел занять свое место, но появившийся откуда-то из внутренних помещений отец Джун Своей массивной тушей перегородил мне дорогу. Я принял решение. Ты должен мне огромные деньги, но пока не вернул мне ни медика. Тратиться на тебя не имеет смысла. Сияя, как новогодняя елка, сообщил он мне. Так что обойдешься без завтраков и ужинов. Хватит с тебя и теплого подвала. Вот принесешь мне деньги, тогда и поговорим. Остальные закивали. Грег и Том издевательски ухмылялись. Спорить и ругаться я не стал. Только развернулся и молча вышел. Унижаться перед отцом Джуном не хотелось. И да, это, конечно, важно, и кушать сейчас хотелось до рези в животе, но унижаться перед отцом ради этого было бессмысленно. Ублюдок только получит моральное удовлетворение, но своего решения не поменяет, а моя жизнь в особняке станет только невыносимее. Нужно найти деньги, расплатиться с отцом Джуном и свалить из его семьи как можно быстрее. Если при этом удастся найти способ пропитания – то будет просто великолепно». Погинув особняк, я направился в единственное место, которое хотя бы худо-бедно знал во всем Хавоке, на рынок. Точной дороги я не помнил, только отдельные ориентиры. По обочине основной дороги были размещены указатели, подключенные, судя по табличке, к оракулу. Воспользоваться ими я не сумел, требовалось использование специальных рун. Все же я, не умея их использовать, многое теряю. Нужно найти способ и разобраться в своей проблеме. Если у кассы проблем с рунами не было, значит, наверняка есть способ это как-то преодолеть. Оставив указатели в покое, я присоединился к потоку спешащих по своим делам горожан. Он подхватил меня, и все, что мне оставалось, просто следовать за ним. Добравшись до рынка, я снова уперся в рунную дверь. С минуту понаблюдав за моими попытками пробиться внутрь, местный охранник, в этот раз остроухий эльф, Разнообразие ради полный и не очень красивый, открыл мне дверь сам. Честно говоря, ситуация начинает раздражать. Оказавшись внутри, я снова был окружен тысячами запахов и впечатлений. Но в этот раз сбить меня было не так легко. Я знал, что я хотел сделать. Легким прогулочным шагом я заскользил мимо стеллажей с фруктами и ленивым движением, как бы не взначай, сцапал лежащий на прилавке плод, напоминающий смесь яблока и апельсина. Огляделся по сторонам, убедился, что меня не заметили, и скрылся в ближайшем переулке. Теперь я точно знал, что в теле кассы остались его старые навыки. Так ловко сцапать плод с прилавка, легко и даже изящно, мог только профессиональный вор. Но восхищаться я не спешил. Ощущение было мерзкое. Я всю жизнь стремился собрать вещи честно, а тут я просто взял и спер чужое. Да, благодаря этому плоду я утолю голод и смогу протянуть еще несколько часов. Но ведь для того, чтобы вернуть отцу Джуну долг, я должен буду воровать куда более дорогие и значимые вещи. Как я себя буду чувствовать в этом случае? К тому же, рано или поздно, меня наверняка снова поймают. И в этот раз снисхождение никто не проявит. «Эй, а ты не тот пацан, что вчера зарубился с бандой, а?» Услышал я вдруг резкий голос одного из торговцев. «Точно ты!» «А еще ты кошелек свистнул. Ух ты, варюга Таким, как ты, и твоим поганым кланам не место в нашем городе!» Отвечать на подобное я не стал. В отличие от говорящего, я знал, что там на самом деле произошло, но только тратить время и просвещать его не стал. Но его слова меня все равно задели. варюга На меня уже поставили клеймо, и за меня решили, кто я и кем должен быть. Но ведь это не так. Я могу гораздо больше. Я всегда сам решал, какой жизнью я хочу жить». И раз уж судьба закинула меня в этот мир, я снова сделаю выбор и буду заниматься тем, чем я хочу. К тому же есть у меня одна идейка.